ЭПИЛОГ Начало на всю жизнь Почти ровно через год не в помпезном дворце бракосочетаний и не на палубе роскошной яхты. Мы стояли на том самом причале, откуда я когда-то с разбитым сердцем собиралась уезжать в никуда. Только теперь он был украшен гирляндами. легкие белые ткани трепетали на ветру, а вместо толпы гостей — лишь самые близкие. Моя сестра Аня с сияющими глазами и без тени прошлой боли, и новым молодым человеком, семья и несколько друзей Ярослава. На мне было длинное струящееся платье цвета слоновой кости, в котором я могла дышать полной грудью. И я дышала глубоко и спокойно. Когда Ярослав взял меня за руку, его пальцы, такие уверенные и сильные, были на удивление теплыми. Он смотрел на меня не как на свой трофей или удачное приобретение. Он смотрел на меня так, словно я была его самым большим и немыслимым чудом. «Помнишь, ты сказала, что самое настоящее не объявляется сюрпризом в последнюю ночь?» Тихо произнес он так, чтобы слышала только я. «Оно строится. Я хочу строить с тобой жизнь. Каждый день. Каждую ночь». Каждое утро за завтраком, который ты готовишь лучше любого шефа. Слезы счастья выступили у меня на глазах. Я начала сильно моргать, чтобы не размазать макияж, сделанный Галиной. «А я хочу, чтобы ты наконец-то научился жарить яичницу!» – прошептала я в ответ, – потому что есть ее буду только я. А еще я хитро прищурилась. Хочу работать в бухгалтерии, потому что диплом я получила отлично, завершив практику без протекции мужа. Это правильно. У тебя же тогда еще не было мужа. Он рассмеялся, и в его смехе было столько любви и облегчения, что мое сердце готово было распахнуться. Мы обменялись кольцами, простыми, без вычурности, но идеально подходящими друг другу. Когда нас объявили мужем и женой, Ярослав не стал ждать разрешения. Он просто притянул меня к себе и поцеловал. Это был не поцелуй страсти, а поцелуй клятва. В нем было обещание тысяч совместных утренних кофе, поддержки в трудную минуту, тихих вечеров и громкого смеха. Обещание любить. Когда мы вышли из подарки, гости осыпали нас лепестками роз. Аня подошла ко мне и крепко, по-настоящему обняла. «Он смотрит на тебя так, как папа смотрел на маму», – прошептала она мне на ухо. «Я так за тебя рада!» «Мне кажется, что это был мой последний шанс на счастье». Ярослав обнял нас обеих за плечи, и в этот миг я почувствовала, как осколки прошлого окончательно растворились, уступая место целой новой жизни». Позже, когда солнце начало садиться, окрашивая небо в те же цвета, что и в наш первый вечер на яхте, мы стояли у воды, держась за руки. «Я купил ту яхту», – сказал Ярослав, глядя на горизонт. «Ту самую. Мы можем плавать на ней куда угодно. Или продать. Решай ты». Я посмотрела на него, на своего мужа на человека, который прошел через шторм и стал для меня самым важным на всей земле. «Давай оставим», – улыбнулась я, – «как напоминание о том, что самая страшная буря может привести тебя к самому красивому берегу». Он наклонился и снова поцеловал меня. И под этот поцелуй, под крики чайк и под бесконечный шепот волн наша история закрыла одну главу и открыла самую главную – на всю оставшуюся жизнь, потому что мы оба использовали свой шанс.